Глава шестьдесят 63. Это самый тупой и беззаруки поступок, который только можно себе представить, проворчал Келли, пока ехали обратно в город. Он ждет, что его дочка, которую он только что бортанул по полной программе, сейчас подскочит и кинется вслед за ним во Францию, бросив тут все и всех, кого знала. Согласна, что это и бесс и бесчувственно, отозвалась Джеймисон, после чего глянула на Деккера. Ну а ты что думаешь? Я вот думаю, мог ли Хью Доусон и вправду быть замешан в смерти Маклеллана. мы не про это сейчас говорим, возмутилась Джеммисон. Ну что ж, а я вот сейчас хочу поговорить как раз об этом. Но не вижу мотива. Келли сказал: Ушено наверняка есть мотив по крайней мере на бумаге. хотя плевать ему на это наследство и деньги. И если бы он так уж хотел убить своего старика, то попросту застрелил бы его. Вы удивитесь, скольком становится не наплевать, когда им действительно светят такие деньгищие, заметил Деккер. Но деньги далеко не единственная причина для того, чтобы кого-то убить. Насколько я могу представить, Стёрт превратил жизнь Шейна в натуральный ад на земле. Но Стёрт всю жизнь так вел себя с Шейном. Почему это вдруг ни стало ни с сего побудило его убить старика? За нам и платят, чтобы мы это выяснили, резко бросил Деккер. Вы уже связывались с Шейном? Как он воспринял эту новость? Я встретился с ним еще до того, как мы отправились к Хиллу. Если он только не первоклассный актер, то он не имел к этому ни малейшего отношения. Были у него какие-то мысли кто мог желать смерти Стёрта? Ну, если и были, то он предпочел оставить их при себе. он не сказал, что собирается делать дальше, спросила Джеймисон. Нет, ушел совершенно потрясенный, потерянный на самом-то деле». Но по-настоящему разозлился на вас под конец, когда вы упомянули его сына, Хьюм младшего, заметила Джеммисон. Она что тут взлиться? Младший должен был и дальше жить себе поживать, заниматься тем, что ему по душе, а вместо этого лежит сейчас в могиле и все из-за этого типа. «Все и вправду было так плохо. Хуже некуда», — Декер продолжил. То, что я нахожу несколько странным, Это что, погиб от отравления угарным газом? Ты хочешь сказать, как мать Керлайн, уточнила Джеймисон. Вот именно. Расскажите мне в подробностях, что именно вы увидели тогда на месте гибели Медди, попросил Деккер, глянув на Келли. Тот несколько секунд приводил мысли в порядок. Автомобиль занесло, и он слетел с дороги. Там были высокие сугробы. На том участке снегу фута на 3 насыпало. Машину наклонило под углом около 30 градусов. Выхлопная труба воткнулась в сугроб, частично согнулась, и в этом месте ее забило снегом и грязью. Наглухо забило. Но почему же она не выбралась из машины и не проверила обстановку, удивилась Джеймисон. Вполне естественно было бы посмотреть, как именно застряла машина и нельзя ли как-то выехать. Это именно то, о чем я тоже тогда подумал. И ответ был в том, что когда она боком слетела с дороги, ее сильно швырнуло влево. Она ударилась головой о боковое стекло и потеряла сознание. Сбоку на голове у нее была гематома, а на стекле остались кровавые следы там, где она с ним соприкоснулась. И подушки безопасности не сработали? спросила Джеймисон. — Мы этот вопрос тоже провентилировали. Специально вызывали эксперта. Он сказал, что в подобной ситуации подушки и вправду могли не сработать. Это была довольно старая модель джипа, боковых подушек шторок у него по-любому нет, а ремень безопасности вполне мог не удержать ее отрывка в бок. Признаков того, что там был кто-то еще, не обнаружили, хотя сильный снегопад мог запросто скрыть все следы. При ней имелись наличные кредитные карты, так и лежали в сумочке. На руке по-прежнему было обручальное кольцо, а в ушах пара бриллиантовых сережек. Так что ограбление как мотив полностью исключалось. И мы так и не нашли причины, по которой кто-то мог умышленно убить ее. А потом, как кто-то мог знать, что она выехала из дома в метель? Она отправилась в путь только потому, что ей позвонила Элис Причер после отключения электричества. Вскрытие показало, что смерть наступила от отравления угарным газом. Так что все пришли к выводу, что это был просто несчастный случай. А кто позвонил за океан, чтобы сообщить Доусону и Карлайну о ее гибели? Ну, вообще-то я и позвонил. Я был ответственным за это расследование. Более тяжелого звонка в жизни не припомню. Как только я сообщил эту новость Карлайне, она сразу начала всхлипывать. После этого я и слова не смог произнести. Чувствовал себя мерзко. Потому что ничем не мог ей помочь, одну лишь беспомощность чувствовал, горько произнёс Келли. Они высадили его возле отдела полиции и проследили, как он заходит внутрь. Джеймисон мрачно проговорила: "Он до сих пор, по-всё влюблён в Керлайн Доусон". Похоже на то. Я желаю ему удачи, поскольку на его месте не слишком рассчитывал бы на ответное чувство. Не думаю, что она вдруг упадет к нему в объятия, когда они отъехали, Джеймисон добавила. На это вполне может не иметь абсолютно никакого отношения к тому, почему мы здесь. Надо найти объяснение замечанию Бена Парди насчет бомбы замедленного действия. Вот на чем надо сосредоточиться. Сосредоточиться надо на том, кто убил Айрин Крамер. Но разве одно не связано с другим? Вовсе не обязательно. Когда они подъехали к отелю с улицы их окликнул Бейкер. Опустив пассажирское стекло, Декер поинтересовался: Стэн? что стряслось?" Просто решил заглянуть повидаться. "Это фото, которое ты мне дал, той мертвой женщины, Арин Крамер. И что с ним?" "Я тут пораспрашивал, <кхм> не был ли кто с ней. И кого то нашел? про их ребят, все с нефтяных вышек. Уи. И все они сказали, что секса у них с ней не было. Тогда чем же они с ней занимались, удивилась Джеймисон. Она покупала им еду и напитки. Интересно, заметила Джеймисон, А Деккер сказал: "Но это вполне объяснимо. Зачем ложиться в постель с какими-то посторонними типами?" Когда требуемую информацию можно получить за жратву и бухло, это было для нее куда проще. Боже мой, от кого я это слышу? воскликнула Джеймисон, пожалуй, чересчур уж быстро. Когда Деккер покосился на нее, она зарделась и отвернулась. Бейкер продолжил. Как я уже сказал, она покупала им еду и напитки и задавала кучу вопросов. Вопросов про что? про этот объект ВВС. Но зачем расспрашивать работяг нефтяников про военную базу? Я и сам офигел. Она должно быть выбирала тех мужиков, которые работали здесь еще до того, как вояк оттуда попросили. Я никогда не видел, чтобы кто-то из вектора приезжал в город. Так что расспрашивать их, у нее не было возможности. А какого рода вопросы она задавала, осведомился Деккер. Ничего на первый взгляд подозрительного. Типа, знают ли они историю объекта? Еще раз спрашивала про аукцион по продаже земли вокруг него. Деккер задумчиво кивнул. да. Действительно интересно. Что-нибудь еще?» Да, вроде все. Надеюсь, это как-то поможет. Спасибо, Стэн». Бейкер отошел, и Деккер опять поднял стекло. "И что? Помогло это тебе?" спросила Джеймисон, которая внимательно слушала весь разговор. "Пока не знаю. Хотя могу понять ее желание разузнать поподробней про военную базу и земли вокруг нее. В смысле, там ведь старик Дэниел сработал в конце-концов." "Но все равно загадочно," заключила Джеймисон. Да в этом чертовом деле абсолютно всё загадочно.